Глава пятая «Я и сам себя не узнаю, дети мои несчастные. На страну свою взираю с жалостью в сердце, чувствуя горе великое». Алексей говорил глухо, в горле стоял ком. Он на самом деле был ошеломлен и своим попаданием в это время и теми порядками, что существовали в этом мире, той безысходностью отнюдь ненормальной человеческой жизни, в которой жило крестьянство, подавляющая масса всего русского народа. И что самое страшное, ситуация для всех, за исключением крайне малочисленного в общей массе дворянства, будет ухудшаться все дальше и дальше. Замкнутый круг всеобщего несчастья и беспросветности. «Встаньте, православные! Говорите мне прямо и правдиво, что на сердце у вас накипело. Вы мне дети, я вам отец» так что поведайте мне все о горестях своих безутайки. Ибо хожу я странником по земле нашей и плачу кровавыми слезами, видя горести земли русской». «Царевич, не в моготу тягости и обиды терпеть», староста поднял голову, в глазах крепкого мужика стояли слезы. «Ах, папенька, что же ты творишь в своей тяге к реформам? Все через колено ломаешь, и страну, и судьбы людские». «Народ тебе подчиняется, потому что миропомазанный царь, священная особа в глазах людских, а ты их даже за скотину не принимаешь, потому что лошадь либо корову кормить надо а не истязать постоянно, ибо подохнут они от такого скверного обращения, где вместо ласки получают по хребтине палкой». Алексей прошелся по казарме. Так он стал мысленно называть свое временное пристанище. Крестьян он отправил прочь, сказав, что ему нужно побыть одному. А сам принялся размышлять над создавшимся положением, тем четче вырисовывалась ситуация со всеми ее возможными последствиями. Вариант первый мы отбрасываем за ненадобностью. Отсиживаться здесь и тем более скрываться за границей я не собираюсь. Также абсолютно неприемлемо участие интервентов, шведов или цезарцев, без разницы. Новой смуты нам еще не хватало. Посему остается только одно решение – не отсиживаться в закутке, а начать борьбу за власть. Противник у меня страшный, сам царь Петр, его должны наречь великим. У него под рукою гвардия и армия, поселенные и городовые полки, все служилое дворянство и флот, а также в случае нужды на своей стороне он прикажет выступить казакам с инородцами, татарами или башкирами». За ним весь государственный аппарат, уйма приказов, среди которых зловещий Преображенский с князем Кесарем во главе. Правда, говорят, что старый Федор Юрьевич уже помер, и сейчас там всем заправляет его сын, что тоже удостоился титула князя Кесаря, по сути, наместника московского. А еще за ним... Алексей Петрович задумался, походил еще немного, взял в руки шпагу, внимательно, будто в первый раз глядя на острую сталь. Махнул клинком. Сумрак разрезала блестящая молния. «А ведь положение твое не так и надежно, батюшка!» В голосе царевича прорезалась явственная угроза. «От внешнего врага можно отбиться. Любой бунт ты раздавишь, а вот супротив организованного внутреннего сопротивления вряд ли сможешь выстоять. Зело много ты наплодил недовольных, и первый из них — церковь, «Да, у нее нет даже роты солдат, но влияние на умы она имеет огромное. И главное, я ей немедленно возверну патриарха, а она может сделать меня вполне легитимным правителем». А вот тут в армейских полках могут серьезно призадуматься да поглядеть на иностранных офицеров, католиков и лютеран под иным углом зрения. Очень недобрым. Плюс поселенные войска да всякие гарнизоны тоже ненадежны будут. Среди них стрельцы были раскассированы. А с казаками вообще может выйти полный швах. Батюшка их десять лет тому назад репрессиям подвергнул, так что зло они хорошо запомнили. Недаром все предводители крестьянских войн из донских казаков, насколько я помню. Алексей отхлебнул взвара, потер руки. Теперь он осознал, что шансы перехватить власть у Петра вполне реальные. Главное, не потерять напрасно время и все тщательно продумать купечество. Петр их привечает, но не может же не быть среди них недовольных. Нужно будет разобраться в этом вопросе хорошенько, ибо у них на руках большие деньги, а это кровь войны, как сказал классик. Посадские люди ко мне будут вполне лояльны, нужно только не упустить их из вида и удовлетворить чаяние. За ними ведь ремесло и всякая мелкая торговля, также определенное влияние в городах. Недаром восстание начинали именно они да тот же знаменитый медный бунт. С отцовскими реформами нужно будет хорошо разобраться. Вредные отменить, а нужные оставить, только иное наполнение им дать. И еще с этим преклонением перед иноземщиной такое может боком выйти в будущем. Заграничным воротилом Россия нужна как колония и сырьевой придаток, а не как равнозначный партнер. Алексей присел на топчан, провел рукой по одеялу. Суровая домотканная материя — но чистая, что радовало. Новина или пару раз стиранная, а значит диверсантов, клопов и тараканов можно не опасаться. Впервые поспать придется в человеческих условиях. От каменной стенки печи шел ощутимый жар, что только радовало. Любой побывавший в походе с ночевками у костра, когда утром лужи покрывает толстой корочкой льда, всегда будет ценить такое неприхотливое тепло. «А вот и я! Попарился в сласть! Отбили меня вениками!» В раскрытую дверь ввалились густые клубы морозного воздуха, но ее тут же закрыли. Капитан был в белом, чистом исподнем, но с таким красным лицом, что стало ясно. Просто изжарился на полке. «С легким паром, Никита!» «Благодарствую, государь, и вам не хворать! Ох и знатно стрельчиха парит! Спину не чувствовал!» «Кто-кто?» Настасия, дочь десятника Стрелецкого. Батюшка ее в бунте участвовал, ему сам царь Петр собственной рукою голову отрубил во время казней. А семьи выслали из слобод. меньшиков потом землицу и дома продавал. Как мне рассказывали, с большим прибытком для себя. В голосе Огнева не было зависти. Одна лишь сухая констатация факта, причем с явным неодобрением. Стрельцы ведь поблизости восстание подняли. Второбце. Вот часть вдов с детками сюда и выслали. Настасью, статью красивая, десять лет назад как в возраст вошла, так замуж выдали. Только мужик ее в болоте Чухонском два года тому назад схоронен, надорвался на строительстве Петербурга. Вот и вдовствует, нужда умыкает. Хотя деверь ее, тот, что кривой на глаз, помогает, но ему самому тяжко приходится. Мужиков мало осталось, работников не хватает, а землица ведь труда требует. Да уж, сплошные напасти, отца казнили, муж от непосильной работы помер, на руках дети мал-мало меньше, есть над чем призадуматься. Алексей потер пальцами переносицу, налил себе взвара, пока Огнев переоделся в свой офицерский мундир, что весь поход не доставал из мешка. А вот шпагу брать не стал, теперь не видел в деревенских врагов. Сейчас нам повечерять принесут и на покой ляжем. Не скоро, Никита. Мыслю староста придет с мужиками, буду с ними о делах говорить. Они ведь знают, что я царевич. Опознал меня по лицу тот самый Кривой. Видел на верфи два года тому назад. Уже сказали мне о том, прямо в бане. Да все бабы допытывались, каков ты. Слухами о тебе вся земля русская полнится. Говорят, что отец твой подменный. Франц Лефорт якобы нашел немчина, похожего на Петра Алексеевича, и заменил на престоле. А настоящего царя умертвили. Брехня полнейшая, но ведь верят. Бабы? Ну ты и жук. Так две всего и парили. Вдовы? Куда им деваться? А я, человек-государев, тебя в поездке тайно сопровождаю. Вот интересно им стало. Думаю, что и староста местный через них выпытывать решил. Теперь их можно не опасаться, капитан указал на оружие. Наоборот, служить тебе будут верно. А еще говорят, что пророчества старцев слышали». «Каких таких старцев?» Обес их знает», — выругался офицер, но тут же перекрестился. «Много их тут по всем весям, по дворам шастает».